Глава двадцать четвертая. Ипигрив. О, если бы я знал, где найти его и мог подойти к престолу его, я изложил бы перед ним дело мое и уста мои наполнил бы оправданиями. Книга Иова, глава двадцать вторая, стихи третий, четвертый. Я падал и падал. Для современного человека один из наиболее пугающих аспектов вечности заключается в обманчивой неопределённости времени. Без часов, без календарей и при отсутствии даже смены дня и ночи, фаз луны или времён года, движение времени становится понятием чисто субъективным, и вопрос, который час отражает, всего лишь мнение, а вовсе не приложимый факт. По-моему, я падал больше 20 минут. Но падение Вряд ли продолжалось более двадцати лет. Однако не советую делать ставки на любую из этих цифр. Любоваться было не чем, разве что изнанкой глазных яблок. Не было видно даже, как тает вдали святый град. Сначала я развлекался тем, что оживлял в памяти счастливейшие моменты своей жизни, но обнаружил, что прекрасные воспоминания наводят грусть. Поэтому я стал думать о печальных событиях прошлого. Стало еще хуже. тогда я уснул. А может, думал, что уснул. Как можно быть в чём-то уверенным, если ты начисто отрезан от источников ощущений? Я где-то читал об учёном из тех, что вечно лезут куда не надо, который изобрёл некое устройство под названием камера сенсорной депривации. То, чего он достиг, было увлекательнейшим цирковым представлением в сравнении с жалким удовольствием, которое ей испытал при падении с небес в ад. Первым свидетельством моего приближения к преисподней стал смрад тухлые яйца, H2S, он же сероводород, вонь горящей самородной серы. От смрада не умирают, что в сущности не великое утешение, ибо те, кого встречает этот запашок, попадают сюда после смерти. Во всяком случае, так было заведено прежде, но ведь я-то не покойник. Правда, в истории и литературе упоминаются немногочисленные смертные, воплоти сошедшие в ад: Данте, Эней, Улисс, Орфей, Хотя похоже, что все они вымышленные персонажи. Неужели я первый человек живьём попавший в преисподнюю? Допустим, что именно так и обстоит дело, тогда встаёт вопрос: сколько времени я сохраню тут жизнь и здоровье, пока не плюхнусь в пылающее озеро, а потом раздастся шипение, и я превращусь в пятнышко сажи, которое тоже исчезнет? Не был ли мой Донкихотский жест плохо продуманным и излишне поспешным? Быстро испаряющееся пятно сажи вряд ли поможет Маргарите. Может быть, следовало оставаться на небесах и попробовать поторговаться? Святой, сияющим нимбом над головой, пикитирует Господа, восседающего на престоле. Может быть, это заставило бы его пересмотреть своё решение? Ибо в конечном счете это именно его решение, ведь Господь Бога и Ягова всемогущ. Поздно же ты допер до такой мысли, парень. Вон на облаках внизу уже виднеются багровые отсветы. Под слоем облаков наверняка кипит лава. Далеко ли до нее? Да не очень. А с какой скоростью я падаю? На мой взгляд, слишком быстро. В поле зрения уже возникла знаменитая кальдера огромного вулкана. Её стены уходили в высоту на многие мили, а пламя и кипящая лава бушевали далеко-далеко внизу. Но я приближался к ним с совершенно излишней быстротой. Но а как твои способности творить чудеса, святой Алек? Яму с горящими углями ты одолел? отделавшись лишь лёгким ожогом справишься ли ты с этой ведь разница-то только в масштабах с помощью терпения и большого количества слюны слон лишил невинности мошку вот ещё одно занятие требующее масштабного подхода ну ты ведь не хуже слона святой алек это мысль весьма деликат от святости Что случилось с твоим благонравием? Возможно, ощущается влияние сей нечестивой местности. А ладно, чего уж теперь беспокоиться из-за каких-то там мелких грешков? Поздно бояться, что за грехи попадешь в ад. Ты и так стоишь у его порога, больше того, ты уже в нем, и примерно через три секунды превратишься в крошечное пятнышко сажи. Прощай, Марго, любовь моя, увы, я так и не успел угостить тебя горячим пломбиром. Сатана, прими мою душу, и Иисус, штрейх брехер. Меня изловили как бабочку, но тут бабочки потребовались бы асбестовые крылья, чтобы спастись, так как я, мои штаны уже дымились. На берегу меня окатили ведром воды. А ну-ка, подпиши поскорее эту квитанцию. Какую ещё квитанцию? Мне поднос сунули листок бумаги и вечное перо. А зачем мне её подписывать? Положено в подтверждении того, что мы спасли тебя от гиены огненной. Мне надо посоветоваться с адвокатом, без него ничего не подпишу. Последний раз, когда я что-то подписал, это стоило мне 4 месяцев мытья грязной посуды. Теперь же Я не мог позволить себе согласиться даже на 2 месяца. Мне надо было немедленно заняться поисками Маргаретты. Не дури. Ты что, хочешь, чтобы мы тебя швырнули обратно? Второй голос произнёс. Ладно, брось, Берт. Попробуй для разнообразия сказать ему правду. Берт? Первый голос показался мне знакомым. Берт, что ты тут делаешь? Друг моего детства Тот самый, что разделял со мной литературные пристрастия, Верны и Уэллс, Том Свифт, барахло, как называл это чтиво брат Дрейпер, владелец первого голоса пригляделся ко мне. Да будь я вздрюченный бубуин, если это не стинки Хергенсхаймер, в оплате. Ну будь я вечно проклят. А ты почти не изменился, род Давай-ка растянем сетку заново. Нам не та рыбка попалась. Стинки. Мы тут из-за тебя лишились неплохой мзды. Мы знаешь ли, ловим Святого Александра. Кого-кого? Святого Александра. Какой-то психованный святой, должно быть, ирландец, решил устроить себе тур по трущобы. Не чтобы прилететь на 747-ом. Бог же знает, что в гие не огненное индивидуальное обслуживание предоставляется крайне редко. Так что вполне вероятно, что из-за тебя мы потеряли важнейшего клиента. Ты нам подвернулся как раз тогда, когда мы ждали этого святого. Короче, с тебя причитается. А как насчет той пятерки, которую ты заныкал и до сих пор не вернул? Но, парень, у тебя и память этому долгу срок давности еще когда вышел. Покажи мне, где это сказано в ваших адских сводах законов. Кроме того, в данном случае срок давности неприменим. Ты вечно отмалчивался, когда я напоминал тебе об этой пятерке, так что пять баксов, да ежеквартально шесть процентов, да за за сколько же лет? А ставим это на потом Стинке, нам бы святого не упустить, Берт, не мешай Стинке. А ты помнишь моё настоящее имя, то которое мне дали родители? Да, что Александр? Нет, Стинке быть того не может. Господи, тебя же чуть не выкинули из твоего вшивого библейского колледжа уже после того, как ты вылетел из Ролла. На его лице выражались боль и недоверие. Ну знаешь ли, и это несправедливо. Господь всей сильной рукой творит свои дела. Познакомься со святым Александром, Берт. Хочешь, я благословлю тебя, ну вместо мзды. Мы тут берем наличными и вообще я тебе не верю. А я верю, вмешался второй, которого Берд называл родом. И буду рад получить ваше благословение, отец. Святые меня ещё не благословляли. Берд. На дисплее дальнего предупреждения ничего нет, и, как ты знаешь, на наше дежурство намечалось лишь одно прибытие по баллистической, так что он и есть святой Александр. Да не может того быть. Род я отлично знаю этого типа. Если он святой, то я розовая мартышка. С безоблачного неба ударило молния. Берд с трудом поднялся. Одежда на нём висела свободными складками, впрочем, она ему была больше не нужна, поскольку он весь покрылся розовым мехом. Мартышка возмущённо посмотрела на меня. И кто так обращается со старым другом? Берт, я не виноват. Во всяком случае, я ничего такого делать не собирался. Просто вокруг меня все время происходят чудеса, хотя я их не творю. Отговорки. Если бы я болел бешенством с удовольствием тебя сейчас укусил бы. Двадцать минут спустя мы сидели за столиком в кабинке прибрежного бара, пили пиво и ждали чародея, известного как эксперт по проблемам внешних форм и образов. Я рассказывал, зачем прибыл в ад. Так что мне необходимо её найти. Во-первых, придётся проверить гиенну, ведь если Маргрета там, нельзя терять ни минуты. Нет её там, буркнул рот. Да? А чем докажешь, чего ты взял? Да там никогда никого и не было, всё это билиберда, придуманная для того, чтобы держать быдло в рамках. Разумеется, сюда по орбите прилетают уимы всякой шушеры. Кто-нибудь да и свалится в гиенну. Так что наш начальник установил здесь наблюдательный пост, поэтому мы с Бертом и дежурим. Падение в гиенну никакого вреда душам не приносит, разве что напугает дородимчика. Там, конечно же, жирковато, душа вылетает оттуда быстрее, чем упала, зато совершенно невредимая. А вдобавок огненная купель излечивает от любых аллергий. В гиенне огненной никого нет, никакого вечного горения в адском пламени. Для брата Барнаби это станет настоящим потрясением, и для множества других, которые торгуют своим товаром, пугая вечным огнём преисподней. Но я тут был не для того, чтобы обсуждать проблемы эсхатологии с двумя падшими душами. Я пришёл спасать Маргу. А этот ваш начальник, вы так лукаво его называете, Мартышка, в смысле, Берд пискнула. Если имеешь в виду сатану, так и говори. Именно его. Не. Начальник это мистер Ашмедай. Он управляет нашим городом. Сатана никогда не пачкает рук работы, а зачем ему? Он же владелец этой планеты. Значит, это планета? А ты думал комета? Погляди, ковокошка, красивейшая планета во всей галактике и самая ухоженная. Змей нет, тараканов нет, клещей нет. Ядовитого плюща тоже нет, нет налоговых инспекторов, крыс нет, рака нет и проповедников тоже нет. И на всю планету только два адвоката. Ты словно о небесах говоришь. Где не бывал, там не бывал, кстати. Раз ты только что оттуда, опиши нам всё в натуре. Ну, Небеса? Они о'кей, если ты ангел. Это не планета, а искусственное сооружение вроде Манхэттена. Но я тут не для того, чтобы распространяться о небесных красотах. Мне нужно найти Маргу. Может, сходить к мистеру Шмидау или лучше прямиком к сатане? Обезьяна попробовала свистнуть, но получилось что-то вроде мышиного писка. Род покачал головой. Святой Алек, вы меня просто удивляете. Я тут сижу с 1588 года, чёрт знает как давно, но никогда в глаза не видел хозяина и даже не думал о том, чтобы с ним встретиться. Я вообще не знаю, как к этому поступиться, Берд. А ты как думаешь? Думаю, что хочу ещё пива. Да в тебя больше не влезет. Как молния ударила, так в тебя больше одной банки не влить, не говоря уже о трёх. А ты не суйся не в свое дело, а лучше позвони официанта. Качество нашей дискуссии нисколько не улучшилось, так как каждый вопрос, который я задавал, порождал новые вопросы, а ответов не было. Прибыла чародейка и унесла Берта на плече, причем Берт что-то злобно стрекотал насчет ее гонорара, прежде чем приступать к работе, она требовала половину всех его сбережений и контракт, подписанный кровью. Берджи соглашался на десять процентов и утверждал, что половину должен оплатить я. Когда они ушли, Род сказал, что пришло время устроить меня на ночлег и предложил приличный отель не подалеку. Я объяснил, что у меня нет денег. Нет проблем, святой Алик. Все наши иммигранты прибывают сюда без гроша, но Американ Экспресс, Дайнерс Клаппы, Чейз Манхэттен Банк. состязаются в праве предоставить им кредит, зная, что у того, кто первым охмурит клиента, больше шансов заниматься его делами целую вечность и ещё 6 недель. Но ведь предоставление необеспеченного кредита убыточно. Нет. В аду все рано или поздно выплачивают свои задолженности. Здесь даже отъявленным неудачникам не избежать уплаты долгов. Умереть это невозможно. Так что заселяйтесь в гостиницу и все расходы записывайте на свой номер до тех пор, пока не установите контакт с одним из банков, входящих в большую тройку. Сан Суси Шаратон находился на площади прямо напротив дворца. Род проводил меня до конторки парттье, я заполнил регистрационную карточку и попросил номер на одного с ванной. Администратор, миниатюрная бесовка с очаровательными рожками, взглянула на заполненную мной карточку и вытрясчила глаза. «Э, э, Святой Александр? Я Александр Хергенсхаймер, как и зарегистрировался. Иногда меня зовут Святым Александром, но, по-моему, здесь можно обойтись без этого. Она как будто не слыша лихорадочно просматривала список забронированных номеров. Вот ваше святейшество, ваша бронь на номер люкс. Что? Мне не нужен люкс, и я наверняка не смогу его оплатить. За счёт заведения, сэр.